Год 1825. Октябрь, 20. Александр в Крыму. Сопровождают Дибич, Вилье, Тарасов, Соломка. Проезжая через Миноницкие поселения на реке Молочной, был счастлив созерцанием порядка и благоустроенности. Осматривал только что купленный у графа Кушелева безбородка имение Арианда, решено строить дворец. Я буду жить частным человеком. Нет, не ему подобало Карать. Не ему и не Константину. Карать подобала Николаю, по малолетству абсолютно непричастному к устранению Павла и тому обладающему внутренним правом действовать от имени закона без оглядки на собственное беззаконие. Случайно ли, что именно в 1822 году, через полгода после рокового доклада Васильчикова и аналитической записки Бенкендорфа о созревшем заговоре, Александр Павлович и Мария Федоровна завершают политическую игру по устранению Константина с монаршего горизонта. А спустя еще восемь месяцев составляется манифест о назначении Николая Павловича наследником трона. Случайно ли именно с зимы 22 внезапно ухудшается здоровье Аракчеева? Случайно ли в первой половине 24 до повторного явления Фотия, когда Европейская революция временно утихает и терпит поражение за поражением, Утихают и разговоры об уходе русского царя в частную жизнь. Даром ли сейсмографически чуткое здоровье графа Рокчеева ненадолго выправляется? Оставим эти вопросы без ответа. С нас хватит и того, что к осени 1924 -го года тучи над российским троном сгустились предельно. Нервы русского царя были натянуты. Во всем он видел знак приближающейся расплаты, отзвук гнева Божия, предвестия конца во внезапной смерти любимца генерала Федора Уварова, в кончине единственной, любимой дочери от Марии Нарышкиной, софии последовавшей 6 июня 24 года на 18 году жизни. Смерть эта напомнила о не случайной бездетности, о младенческой смерти дочерей, прижитых с императрицей Елизаветой, в безнадежности положения самой Елизаветы тем более грозное впечатление произвело на него петербургское наводнение 7 ноября 1824 года, начавшееся в 8 утра, завершившееся в 2 с четверти пополудни, унесшее жизни 500 человек и разрушившее 324 дома. Естественно, мистически настроенный, нервно изломанный русский царь не мог не вспомнить о сентябрьском наводнении 1777 года, предварившем его рождение, и не соотнести – 777 с 824, как начало с итогом, как ожидание с исполнением. Не мог он не подумать и о комете 1811 года, предвосхитившей Отечественную войну, и о пожаре в царском селе, случившемся 12 мая 1920 -го года, в самый день свадьбы Константина Павловича с Иоанной Груздинской, и навеявшим грустные предчувствия. И вновь, и вновь об отцеубийстве. «За наши грехи Бог карает?» нет за мои В этих словах царя, брошенных в ответ на реплику Карамзина, слышится отзвук их давней предвоенной полемики. В своей записке придворный историограф писал о временах истинного русского самодержавия, когда подданные были не только радостно покорны доброй царской власти, но не пытались свергнуть даже тиранов, видя в них проявление божьего гнева и в себе, в своих согрешениях отыскивая его причину. Цитирую. Бояре и народ во глубине души свадьи, не дерзая что-либо замыслить против венценосца, только смиренно молили Господа, да смягчит ярость цареву сию казнь за грехи их. Слова Александра в контексте карамзинских раздумий о благе истинного самодержавия звучат как самообвинение в разрушении строя русской монархической жизни. 2 июня 1825 на возвратном пути из Польши царь ищет холмс которого Наполеон смотрел на победоносную армию в миг начала войны 12-го года. Наполеон ждал тогда торжества и потерял все. Александр ждал трагедии и вышел победителем, не предполагая, что когда-то пробьет и его час утраты. Жест, говорящий о многом. И понятно, какой смысл должен был привнести царь в известие о желании Шервуда лично доложить сведения о заговоре против священной особы государя-императора. Шервуд заведомо не мог сообщить ничего особенно нового. Единственное, что удивило Александра в Шервудовом сообщении во время аудиенции 17 июля, так это сообщение о том, что в военных поселениях людям оружие дают, а есть не дают. Все остальное он и так знал. Но царь, тем не менее, дал шерваду поручение собрать более подробные сведения и отправил его в странстве по темным местам России. Почему? Потому что Шерват был не источником информации, а роковым вестником брани. И посылали его только для того, чтобы он кожей ощутил, уже началось или еще нет. Потому что антракт кончился, в Третьем Риме прозвенел Третий Звонок. Год 1825-й. Октябрь 27. Поездка в Георгиевский монастырь. На возвратном пути внезапный северо-восточный ветер, похолодание. Шинель не взяли. Вернувшись, Александр немедленно требует чаю в кабинет. Октябрь 29. Доктору Тарасову велено приготовить отвар из рису, которым отпаивали во время рожестого воспаления. Ноябрь третье. На пути в селение Орехово встречают фельдегеря Москова с депешей из Петербурга. Москову велено следовать за каретой на запятках. На резком ухабистом повороте Москова высоко подбрасывает вверх, и он падает на дорогу тычком головой Полночь. Александру доложено о кончине Москова. «Я не мог не заметить в государе, вспоминает доктор Тарасов, необыкновенного выражения в чертах его лица, хорошо изученного мною в продолжении многих лет». Оно представляло что-то тревожное и вместе болезненное, выражающее чувство лихорадочного озноба. И это поняли многие в царском окружении. Аракчиев прежде всего. Кажется, его любовная драма и оказалась встроенной в рамку сюжета исторической трагедии. В отличие от семейного потрясения Спиранского, в ней начисто отсутствовал сентиментальный смысл.